А теперь, поскольку я не в состоянии понять, с какой статьи вы на углу улицы подняли вопрос об орфографии, не объясните ли мне, почему вы на свободе? По двум приметам, — это Тобин старается ему втолковать, которые обе у вас имеются, вы, как напророчила гадалка по подошве моей руки, должны выдать мне мое счастье.